Облако закрыло солнце, и грустный зелёный свет заструился сквозь день, открывая его подноготную. Ральфу стало прохладно, он покрылся гусиной кожей. Прыгающая тень исчезла. Девочка взглянула на Ральфа, и он увидел, что это вовсе не девочка. Создание, взирающее на него, было мужчиной около 4 футов ростом. Ральф принял затенённое полями шляпу лицо за детское, потому что оно было абсолютно гладким, без единой морщинки, и всё же оно вызвало у Ральфа безошибочное чувство, ощущение присутствия дьявола, пагубность, не поддающуюся здравому смыслу. Именно так, с тупой уверенностью подумал Ральф, не в силах отвести взгляд от прыгающего создания, и только так Кем бы ни было это существо, оно безумно, абсолютно и бесповоротно. Создание, должно быть, прочитало мысли Ральфа, потому что в этот момент его губы исказила усмешка, хитрая и злая одновременно, как будто им обоим была ведома одна и та же неприятная тайна. И Ральф был уверен, почти уверен, что создание каким-то образом... пела, сквозь растянутые в усмешке неподвижные губы: 1 2 3 4 Что-то лопнуло в квартире. 5 6 7 Убирайся насовсем. 8 9 10 Стой, все умрут. Иди за мной. Это не один из тех лысоголовых врачей-коротышек, которых Ральф видел выходящими из дома миссис Лочер, он был в этом уверен. Похожий на них, но не тот же самый. Это создание отбросило скакалку прочь. Та, пролетая в воздухе, стала сначала жёлтой, потом красной, разбрызгивая искры во все стороны, пока не упала на тротуар. Маленькая фигурка доктор номер 3, усмехаясь, смотрела на Ральфа, и он неожиданно понял кое-что ещё, то, что наполнило его ужасом. Он наконец-то узнал шляпу, которую носило создание. Это была утерянное билвом маговарном панама и снова создание как бы прочитало его мысли продолжая усмехаться оно сорвало панаму с головы обнажив круглый безволосый череп и стало махать головным убором маговарна так будто наконец оседлала дикого легающего жеребца Внезапно она указала на Ральфа, словно отмечая его, затем снова надела панаму и исчезла в проходе между двумя зданиями. Солнце освободилось от туч, и мерно колышущаяся яркость аура вновь стала блекнуть. Ещё мгновение, и перед ним была Гарисон-авеню, скучная улица, такая как всегда. Ральф глубоко вздохнул, вспоминая выражение безумия на маленьком усмехающемся лице. Вспоминая то, как оно показывало «Убирайся насовсем» на него, словно «Все умрут, иди за мной», отмечая. — Скажите же, что я заснул, — хрипло прошептал он. — Скажите мне, что я заснул, и это чудовище мне приснилось. Сзади открылась дверь. — О, Боже, да ты разговариваешь сам с собой? признёс Макговерн: "Уж не положил ли ты деньги в банк Ральфа? Да, достаточно, чтобы покрыть расходы на свои похороны", огрызнулся Ральф. Ему казалось, что он говорит как человек, только что испытавший нервное потрясение и всё ещё переживающий его последствия. Он ожидал, что Бил подойдёт к нему с выражением тревоги или подозрения на лице и спросит, что произошло. Однако Макговерн этого не сделал. плюхнувшись в кресло-качалку он скрестил руки на узкой груди и стал смотреть на гарисы Веню условно на сцену на которой он сам ральф луиза доренс марстеллар и многие другие пожилые люди представители золотого века по определению макговерна были обречены разыгрывать свои часто нудные а иногда и приносящие боль роли предположим я расскажу билу «О его панаме», — подумал Ральф. «Предположим, я начну так. Билл, я знаю, что случилось с твоей панамой. Ее носит некий тип, состоящий в родстве с теми деятелями, которых я видел прошлой ночью. Она была на нем, когда он прыгал через скакалку». Но если у Билла и осталась хоть какая-то надежда, что его сосед еще не выжил из ума, это последняя капля, без сомнения, — разветь её. Да. Ральф решил держать язык за зубами. Извини, что задержался, сказал Макговерн. Я застал Ларри уже в дверях, он собирался в похоронную контору, но прежде чем я успел задать ему вопрос, он пересказал мне половину событий из жизни моей и выдал полнейшую историю своей собственной. Болтал без умолку минут 45. Конечно, это было преувеличением. ма губернатор существовал минут пять самое большее ральф взглянул на часы и поразился что уже 11:15 снова посмотрев на улицу он не увидел миссис беннинген та скрылась из вида как и грузовик неужели он заснул по всей видимости но ни за что на свете он не мог бы найти обрыв в своём осознанном восприятии ну давай не валяй дурака ты «Спал, когда видел маленького лысого человечка. Ты видел его во сне». Это имело какой-то смысл. Даже то, что создание носило панаму Билла МакГоверна, имело смысл. Та же самая панама фигурировала в ночном кошмаре о Кэролайн. В том сне панама была зажата между лапами Розали. Вот только на этот раз он не спал. Раль был уверен в этом. Ну, почти уверен. Ты не хочешь узнать, что сообщил мне брат Мэйлочер? Немного обиженно поинтересовался Макговер. Извини, пробормотал Ральф. Я витал в облаках. Прощаю тебя, сын мой. Только с этого мгновения слушай внимательно. Детектив, ведущий это дело, по фамилии Фандерберг. Я уверен, что это Аттерберг, Стив Аттерберг. Макговер махнул рукой. Частая жесть в случае, если его поправляли. Неважно. В любом случае он позвонил Ларисе и сообщил, что повторное вскрытие подтвердило естественную смерть. Больше всего их беспокоило в контексте твоего звонка, что у Мэй от сильного испуга могло не выдержать сердце. Закрытая изнутри дверь и тот факт, что ничего не пропало, противоречат предположению о непрошенном визите. Однако в полиции серьёзно восприняли твой звонок. Его полуосуждающий тон, словно Ральф бросил горсть песка в отлично действующий механизм, вывел Ральфа из себя. Конечно, они не восприняли его серьёзно. Я видел двоих выходящих из дома мужчин и сообщил об этом властям. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили леди уже мёртвой. Как же они могут не воспринимать звонок серьёзно? Почему ты не назвал себя, когда звоню? Не знаю. Да и какая разница? А как они могут быть уверены, что страх не довел ее до смерти? Не знаю, уверены ли они на сто процентов, раздраженно произнес МакГовард, но думаю, они близки к этому, раз вернули тело Мэй брату для захоронения. Возможно, у полиции для подобных случаев имеются специальные тесты. Я знаю лишь, что этот Фандерберг, Атерберг, сообщил Ларри, что Мэй, скорее всего, умерла во сне. Могговарн Закинов ногу на ногу поиграл с складками своих голубых брюк, а затем пронзил Ральфа взглядом. Я хочу дать тебе один совет, так что слушай. Отправляйся к врачу немедленно, сегодня. Отправляйся к Личвелду, дело принимает серьёзный оборот. Все, что выходили из дома Мисси Слочер, не видели меня, но этот третий видел наверняка, подумал Ральф. Он видел меня и указывал на меня, вполне возможно, что он разыскивал именно меня. Отличная мысль, сплошная паранойя. Ральф, ты слышал, что я сказал? Да, как я понял, ты не веришь, что я действительно видел незнакомцев, выходящих из дома моей лочер. Ты правильно понял. Я заметил выражение твоего лица, когда сказал, что отсутствовал 45 минут. И я видел, как ты посмотрел на часы. Ты не поверил, что прошло так много времени. А причина твоего неверия проста. Ты задремал, даже не заметив этого. Такой себе мини-сон, возможно, подобное произошло с тобой. И в ту ночь, Ральф, только той ночью тебе приснились два приятеля, а сон был настолько реален, что ты, проснувшись, позвонил в полицию. 1 2 3 4, подумал Ральф, что-то лопнуло в квартире. А как же насчёт бинокля, спросил он? Бинокль до сих пор лежит рядом с креслом в гостиной. Разве это не доказывает, что я не спал? И каким образом это доказывает? Может быть, ты ходил во сне, как лунатик? Над этим ты не задумывался? Вот ты утверждаешь, что видел тех докторишек, но даже не можешь описать их. Этот оранжевый свет уличных фонарей, но всё равно все двери были закрыты изнутри. И всё равно я и ещё ауры, о которых твердишь, они вызваны бессонницей. В этом я почти уверен, и всё же дело может оказаться намного серьёзнее. Ральф встал, спустился по ступенькам к крыльцу и застыл на дорожке, повернувшись к магговерну спиной. В висках пульсировало, а сердце учащённо билось, слишком учащённо. Он не просто указывал. Я был прав. Этот маленький сукин сын отмечал меня, и он мне не снился, как и те, кого я видел выходящими из дома миссис Лочер. В этом я тоже уверен. — Конечно, Ральф, — ответил другой голос, — сумасшедшие всегда уверены в безумных вещах, которые они видят и слышат. Именно это, а не сами галлюцинации, и делает их безумными. Если ты действительно видел то, что видел, что же тогда случилось с миссис Лочер? — Беннинген, что произошло с грузовиком? Где ты потерял 45 минут, пока Макговорн беседовал по телефону с Ларри Перро? — У тебя тревожные симптомы, — раздался сзади голос Макговорна, и Ральфу послышалось что-то ужасное в его тоне. — Удовлетворение? Могло ли это быть удовлетворением? Один из них держал ножницы, не оборачиваясь тихо, произнес Ральф. Я видел их. Ну, подумай же, Ральф, пошевели мозгами и подумай, в воскресенье днем, меньше чем за двадцать четыре часа до твоего визита, как у пунктуристу, безумец чуть не проткнул тебя ножом. Неудивительно, что разум родил кошмарную ситуацию, пригрезившуюся тебе. Иглы Хонга, и охотничий нож Пикеринга трансформировались в ножницы, вот и все». Неужели ты не понимаешь, что данная гипотеза объясняет все, в то время как ты утверждаешь обратное? Значит, я ходил во сне, когда искал бинокль. Именно таково твое мнение. Возможно. Скорее всего, так оно и было. И то же самое с газовым баллончиком в кармане моей куртки. Старина Дор не имеет к этому никакого отношения.